Глава 18. Так нечестно ваше демоническое темнейшество, прорычала я, сама себе удивившись, откуда только силы взялись. После перемещения мы оказались в темном зале. Впрочем, с нашим появлением вспыхнуло несколько магических огней. Зарев просторный зал тусклым рассеянным светом. Свет расходился по залу, отражался от обсидиановых, обсидиановых,Steinstennо поблескивающими серебристыми вкраплениями стен и словно впитывался в них, бесследно растворяясь в черной пелене. Почему-то меня трясло. Мысли путались. Я попыталась вырваться из крепких объятий демона. Но он меня не отпускал. А Азряд прижал меня к себе, все еще глядя мне в глаза поразительными глазами цвета стали, которые привлекали и очаровывали. «Войду во тьму, искра", прошептал он и подтолкнул меня, но я уперлась. «Еще чего? Никуда я не пойду". Верховный демон без слов подхватил меня на руки. Переступил границу, и я ощутила, как меня окутывает прохладный струящейся магией. А потом невероятный бушующий поток магии подхватил меня и закрутил. Я чувствовала, как он вливается в меня, наполняет каждую клеточку тела. Магия вокруг и во мне стираются все границы. Я уже не могу понять, где я А где эта удивительная, могущественная магия? Холодная, но притягательная. Так, нужно собраться с мыслями, взять себя в руки. Отвела взгляд от изрята, и все прекратилось. Ощущения были непередаваемые, словно внезапный взрыв адреналина в крови. Зачем все это? Я злилась так, что казалось, воздух заискрился под воздействием моих эмоций. Какие последствия ждут меня от темной ванны? Злись контролируемо. И Стоял демон, как самый настоящий демон. Улыбался. Глаз меня не сводил. Реакции ждал. Руки его по-прежнему удерживали меня в воздухе. Скрестив руки на груди, я хмуро посмотрела на издевающегося надо мной демона. Отпусти меня. Что заставило верховного демона столь гостеприимно притащить участницу турнира в свою королевскую резиденцию? Не подскажете? Могу ответить, но тебе не понравится, Искорка. Его глаза сверкали так ярко и хищно что мне стало не по себе. Магическое пламя каждого светильника в комнате зашипело, окрасилось фиолетовым цветом и взвилось вверх. Сам демон даже не вздрогнул. Прежде чем огонь светильников погас, он отразился в зрачках Азриата. В узких вертикальных зрачках с фиолетовыми краплениями. Всего лишь ритуал восстановления. Я же не целитель. А ритуал напитает твои энергетические каналы и подстегнет регенерацию. Лид мог подлечить меня в академии. Пожалуй, я плечами раздумывая над словами о Вроде не врет. Несмотря на слабость, чувствую я себя намного лучше, чем после состязания. Темный целитель сильно выложился. Думаю, после лечения Лисиры у него вряд ли останутся силы. И что там с обручальным колечком, которое он тебе подарил? Как бы невзначай спросил демон. Я пожала плечами. Не хочу отвечать. Раз узнала о кольце, значит знает и ответ. На миг мне показалось, что в глазах Азарята вспыхнул огонек недовольства. Ревнует? Я помотала головой. Глупо ожидать чувств от демона. Верховного демона, который никогда не любил. Скорее всего, недоволен, что на его игрушку имеются другие претенденты. Вырываясь из демонских объятий, я хотела сделать спасительный шаг назад. А заряд предугадал мои действия и одним быстрым движением прижал меня к себе все еще глядя в глаза. Он опустил голову и поцеловал меня мягким поцелуем, который когда-либо мне доводилось испытать. Но самое удивительное, у меня за спиной раскрылись золотистые крылья. Нет. Так дело не пойдет. Играть с собой я не разрешала. Что его может привлечь ко мне? Скука? Я знаю. Он кажется восхитительным, очаровательным. Я не знаю, желает ли он мне добра или никогда не желал. Но правящий демон не изменится. Как бы я этого не хотела. Ни один демон не сделает того, что ему невыгодно а то, что выгодно ему, возможно, будет губительно для меня. А зрят отстранился и глухо спросил, указывая на крылья. Больше не больно? Я немного пошатнулась, чувствуя странную легкость в теле, которой не было ранее. Обычно появление крыльев причиняло адскую, словно ломка боль. Но не сейчас. Полетаем? Не будь в его ухмылке столько самодовольства. Я бы согласилась. Нет. Попыталась выпрямиться и тут же снова покачнулась. «Еще как хочу, но не признаюсь. Мне нужно меньше времени проводить с верховным демоном. Но это так тяжело осуществить. Меня тянуло к нему как магнитом. И вообще, у меня другие планы на послетурнирное время, личное время. Какие планы, Искра? А заряд хэштери-то ничем не прошибешь. Он как каменная стена. Сколько ни ударяй по ней теннисным мечом, ничего не случится. Демон деловито приподняв рукав рубашки взглянул на наручные часы. Да, Техномагические часы в демоническом королевстве были, но работали на магии, сосредоточенной в капсуле и вставленной в механизм. Пора идти. Мастер не любит долго ждать. Переодеваться будешь? Демон жестом указал на парившее в воздухе платье красного цвета, так сильно напоминавшего кровь что и откровенно сморщила нос и покачала головой. Меня неизменно преследует ощущение, словно ты чего-то не договариваешь. Я требовательно скрестила руки на груди, демонстрируя нежелание подчиняться. Понимаю твое удивление. Зло никогда не рассказывает о своих планах завоевания мира, не правда ли? Но на этот раз приятный сюрприз. Мы ненадолго, а после я верну тебя к твоим личным планам. По поиску информации о блокировке нашей связи. Ты знал? Я так и думала, что ты знаешь больше, чем говоришь. Можешь разорвать связь. Никто не сможет до истечения срока. Да и у меня желания нет. Меня все устраивает а меня не устраивает. Я хочу спокойно доучиться этот демонический год и убраться подальше из твоего королевства. Нервы сдали окончательно. И я решил, что пора закатывать истерику. Моя стрессоустойчивость явно начала сдавать позиции. Привыкай, моя воинственная искорка. Разве я не заслужил хоть капельку доверия? Знаешь, Что меня бесит в тебе, Азрят? Почти ласково спросила я. И что же? Демон подался вперед, жадно наблюдая за моей реакцией. Полагаю, он даже острее, чем я чувствовал, что перед ним стояла не та девчонка неумеха, которой я была, когда он увидел меня впервые, а сильная и опасная женщина. Конечно, я еще недостаточно обучена. Но кровь хаоса постепенно трансформировала меня, приспосабливая к обстоятельствам, обостряя инстинкты, повышая скорость реакции и даря самоконтроль. Меня бесит твое самомнение, очень тихо ответила я, приподнявшись на цыпочки и потянувшись к уху кухонзорята. Рад любым проявлениям эмоций с твоей стороны, Искра прошептал он мне в губы, заставляя забыть о злости. Но осталась минута. Мастер не потерпит опоздания. Прости, но времени на оговор у меня больше нет. И он втянул меня в завертевшийся вокруг нас черный портал. Когда ты прекратишь затаскивать меня во всякий порталы без спроса и согласия? В сердцах воскликнула я. Ответ достаточно очевиден. Когда ты прекратишь спорить со мной, моя воительница, усмехнулся демон. Что за сюрприз? Только не говори, что у меня рога вырастут. Я попыталась отвлечь собеседды от его слишком волнительной близости. Тебе бы пошло, но все же огорчу. Не думаю, что у тебя появятся рога в ближайшем будущем. Да уж, обнадежил демон. В поле зрения проявился проход, выложенный камнем, и демон шагнул в мрачное помещение, не отпуская мои руки. Что вам нужно? донесся из глубины недружелюбный голос. Назначено, отрапортовал верховный демон. Проходите, прозвучало мрачно. Властная триви. Огромное лапище обхватило меня за запястье и втащило в ярко освещенную комнату, оставив полумрак позади. Я быстро огляделась на верховного демона и отеропела. Он искренне улыбался, осматривая помещение. Смотри, Когтистая лапа протягивала мне какую-то схему, и некто пытался объяснить мне, что не так с рисунками. Ты ведь понимаешь, магически они подстраиваются под боевой ипостась демона. Но вот у тебя только крылья. А из остального пока что ничего нет. Я покивала, соглашаясь. И хорошо, что нет. Возможно, я еще смогу снова стать человеком. Одновременно я рассматривала собеседника. Демон, высокий, статный, с серой мощной грудью, в боевой ипостасе. Я как бы невзначай заглянула за его спину, но крыльев не было. Странно. Позволь представить тебе оружейного мастера хаоса. Эсира Хасюн. Лучший мастер изготавливает броню и оружие для нашей семьи. Я, конечно, могу усилить магически для дополнительной регенерации. Но надо, чтобы происходило взаимодействие с твоим оружием, артефактом. Он подошел ближе ко мне и, не прикасаясь, стал внимательно рассматривать. Особенно долго смотрел в глаза. А затем невольно улыбнулся. Эх, упертая малышка. Из тебя получится превосходная выпускница академии. Спасибо, мрачно ответил я, совсем не желая заканчивать академию. Экипировка готова, мастер? почтительно поинтересовался Азряд. Он стоял рядом со мной и пристально рассматривал чертежи. Ничего не ответив, демон с полуулыбкой поглядел на верховного. Разработка заняла некоторое время, Зар. Она ведь мелковата для демоницы. Боевая форма не сформировалась. Регенерации практически нет. Плюс необходимо было обеспечить проводимость для магии света, что затруднительно, в латах предназначенных для войн тьмы и хаоса. Мастер, ты же не откажешься. Это настоящий вызов. Давненько у тебя не было таких стоящих задач. Девочка, пройди-ка туда. Рука демона-мастера указывала на незаметную дверь справа, окруженную грудами настоящего металлолома. Рабочие столы мастера оказались заняты какими-то склянками и реактивами в колбах. Но несмотря на бардак, здесь было чисто. И раздевайся, добавил демон. Может, свет убавите и музыку включить для создания соответствующей атмосферы? буркнула я раздумывая, стоит ли спорить или лучше проследовать в примерочную скрипнув зубами, я все таки послушно пошла к двери. Что конкретно снимать? С раздражением поинтересовалась я. «Все!» На этот раз серьезно ответил оружейный мастер, полностью погрузившись в свой магический планшет. Могу составить компанию. Подозрительно широко улыбаясь, подмигнула заряд. «Спаси, тьма! не надо, замахала я руками, ныряя в примерочную и закрывая дверь. Боялась, что упертый демон последует за мной. И как чувствовала, тихий голос демона раздался рядом с дверью. Не беспокойся, он лучший. Созданная им броня сама сможет подстраиваться под твои нужды. Поверь мне, вещь бесценная И зачем ты делаешь мне этот бесценный подарок, а Азрят? Он не ответил. То ли не услышал, то ли не захотел. Я была более-менее спокойна до тех пор, пока мастер не вернулся с каким-то куском переливающейся золотой ткани, похожей на кожу. Но намного тоньше. Почти как шёлк. На плече поставлю печать Баала, как ты и просил, зар. Конечно, если ты уверен. Уверен. Что за печать? заволновалась я. Знак принадлежности к правящему роду. Моментально выдал мастер, бросив напряженный взгляд в сторону верховного демона. За что был награжден? совсем не взглядом со стороны Азарята. Не поняла. Опять он что-то замыслил за моей спиной. Я притопнула ногой и пристально посмотрела на демона. Азаряд вздохнул так глубоко и грустно, будто я задала совершенно глупый вопрос, ответ на который знают даже демонята. Дополнительная защита искра. После недавнего геройского поединка, думаю, лишняя защита не помешает. На правах твоего избранного, предоставляя уникальную возможность стать приближенным к демоническому престолу. Какие обязательства накладываются на меня с печатью? Дерзко отозвалась я, покусывая нижнюю губу. С одной стороны, лишняя защита дело хорошее, не даст обиженным и амбициозным участникам турнира добить меня. Но с другой стороны, что демон потребует взамен? Не умереть, искра. Мое требование вступать в действие с момента. Да, прямо сейчас. Это все, о чем я прошу. И поэтому с завтрашнего дня мы начнем более интенсивные тренировки. Демон Ты невозможен. Я развернулась спиной к ширме, ожидая, пока мастер снимет мерки. Он заставлял меня крутиться, сгибаться, прогибаться назад и даже прыгать, проделывая все это с видом ребенка, получившего новую игрушку, и никак не мог уняться. Наконец, мастер закончил заносить параметры в планшет и свернул сверкающую панель. «Все, Одевайся. Мастер задумчиво оглядел меня, словно раздумывая над каждым словом, и добавил: "Макет уже создан. Теперь дело только за работой. До завтра закончу". "Спасибо, мастер". Признательно улыбнулся верховный демон. Сжалившись, Азаряд отпустил меня в академию. И даже не заикнулся о совместных полетах. А от печати мне нужно избавиться. Не хватало еще всем демонстрировать принадлежность к правящему демоническому роду. Вопросы постепенно накапливаются, а ответов все меньше.